Глава 88. -я. Янки Дудл удалец. Во время нашего владычества над американскими колониями мы наряду с прочим использовали их еще и как пристанище для наших грешников. Помимо приговоренных к наказанию преступников и сыльных, мы высаживали на берега заокеанских колоний всякого рода бездельников и младших сыновей, вынужденных покинуть Англию вследствие разгульного образа жизни, безнадежности положения и домогательств бейлифов. И подобно тому, как мистер Кук во время своих путешествий преподносил жителям открытых им островов подарки в виде привезенных из Англии животных, наряду с другими образчиками европейской цивилизации, мы усердно отправляли в наши колонии образчиков наших паршивых овец, предоставляя им существовать там по своему разумению на подножном корму и плодить драгоценное потомство. Я и сам в этом деле был не без греха, ибо постарался подыскать мистеру Хегану мужу моей родственницы, приход в Америке. Вина моя была в том, что, не сумев пристроить его к делу в Англии, мы только рады были сплавить его в Виргинию и предоставить его распоряжение кафедру проповедника. Правда, он зарекомендовал себя там человеком мужественным и честным, он добросовестно исполнял свой долг, не посрамив себя ни перед своей паствой, ни перед своим королем, и в этом смысле полностью оправдал оказанное ему мною покровительство». Тео напоминала мне об этом всякий раз, когда я признавался ей, что в этом вопросе совесть моя не вполне чиста и, как обычно, старалась убедить меня, что и в этом случае, как и во всех прочих, мои поступки были продиктованы побуждениями самой высокой нравственности и чести. Однако поселил ли бы я Хэггана у себя в поместье, верил бы я ему и его супруге заботы о нашем приходе, боюсь, что нет». Я никогда не сомневался в том, что моя кузина искренне покаялась в своих заблуждениях, но втайне, кажется, был все же рад, когда она отправилась спасать душу в нашу колониальную глушь. И говоря так, я признаюсь своей гордыней в своей неправоте. В те дни, когда я особенно нуждался в сочувствии, добрая Мария дважды протянула мне руку дружбы и помощи. И она мужественно несла бремя своих невзгод и с необычайной преданностью и самопожертвованием облегчала невзгоды других». И тем не менее я и кое-кто из близких мне, но не Тео, позволяли себе смотреть на нее сверху вниз. О, стыд и позор, стыд и позор нам, гордецам!» Бедная леди Мария была не единственным членом нашей семьи, которого постарались убрать с глаз долой в глушь американских провинций. Досточтимый Уильям Эсмонт Эсквайр мошенничал, крал и делал долги у себя на родине до тех пор, пока уже не мог больше ни мошенничать, ни красть, ни делать долги, и тогда его благородный брат вместе со своим августейшим покровителем преисполнился самым пылким желанием никогда его больше не видеть, и для него отыскалось местечко в Нью-Йорке. Когда же в Америке началась смута, слухи о его подвигах дошли и до нас. Куда бы ни занесла судьба этого господина, обманы, всяческие жульнические проделки были его авант-курьер с герольдами по-французски. Милорд Денмор сообщил мне, что мистер Уилл публично заявил следующее — Каслвуд находится в нашем владении лишь до тех пор, пока... То есть воля его брата, его отец из уважения, дескать, Эсмонд, с сводной сестре его сиятельства, отдал ей это поместье в пожизненное владение. И он, Уильям, ведет переговоры со своим братом, нынешним лордом Каслвудом, о том, чтобы откупить у него поместье. Дарственное наимение хранилось под замком у нас в Каслвуде. В свое время она была по всей форме зарегистрирована в Уильямсберге, так что нам беспокоиться было не о чем. Однако для нас важны были намерения этого господина, и мы с Хэллом решили при первой встрече с мистером Уильямом потребовать у него объяснений. Едва ли нужно описывать чувство госпожи Эсман при этом известии и повторять все слова, в коих они излились. «Как мой отец, маркиз Эсман, был, значит, обманщик, а я мошенница? Так, по-вашему!» — вскричала она. «И после моей смерти он завладеет имуществом моего сына, так он грозит». И наша матушка уже собралась была писать не только лорду Каслвуду в Англию, но и самому его величеству королю в Сент-Джеймсский дворец. И мне с немалым трудом удалось этому помешать, заверив ее, что мистер Уилл, как всем известно, не превзойденный враль. И было бы странно ждать, что ради нас он вдруг изменит своим привычкам и начнет говорить правду. А затем до нас стали долетать и слухи о том, что в Нью-Йорке мистер Уилл словет одним из самых горластых верно подданных короля и из капитанов уже произведен майоры добровольческого отряда, рассылающего воззвание ко всем благонамеренным лицам в других колониях и заявляющего о своей готовности сложить голову за старую родину. Можно ли жить в доме, если в нем не осталось ни одного целого стекла в окнах? Госпожа Эсмонд распорядилась закрыть ставнями окна этого злополучного жилища, арендованного нами в Уильямсберге. И наше семейство возвратилось в Ричмонд, в свою очередь покинутый всеми членами ассамблеи, к тому времени распущенной. Капитан Хэл и его супруга еще раньше поспешили вернуться на свою плантацию, а я, порядком недовольный оборотом событий, делил свое время между нашим домом и домом губернатора, который, по его словам, жаждал моего общества и моих советов. Политические разногласия становились все глубже, но до разрыва личных отношений еще не доходило. Даже после распуска нашей ассамблеи, члены которой перенесли свои заседания в один из трактиров, где, как мне кажется, и состоялось то знаменитое собрание, на котором впервые зародилась идея созыва Конгресса всех колоний,